Часть третья. Дорога на север. «Ты увидишь, он бескрайний!» Михаил Плецковский. Пробираться дальше стало совсем трудно. Даже привычные ко всему мохнатые лошадки с трудом справлялись. Приходилось часто спешиваться и идти рядом с конями, чтобы дать тем передохнуть. Световой день начинался очень поздно и заканчивался очень быстро. В какой-то момент Иви начал казаться что они идут не на север, А во тьму она наступает поглощает их со всех сторон и-за спиной оставляют все что отличает живого человека от мертвого тепло радость свет надежды чем дальше они продвигаются тем меньше этого в них остается постоянный холод и темнота действовали на всех всю режевых компаний звучали разговоры не хотелось только вечером у костра нет нет да и просыпалась улыбка Чаще всего шутил Ласка, и знахарка была ему за это искренне благодарна. Иногда балагурил Грым. Ему вообще это путешествие легче других давалось. Ива радовалась, что он сейчас с ней. Она бы одна точно не справилась. Эта земля выпивала душу, выматывала какой-то особой безнадежностью, непонятной тоской и темнотой. Но приходилось идти, пробиваясь сквозь холод, тьму, снег отбиваясь от нападений всяких тварей, которых не становилось меньше. «Это все не может быть зря!» — зло думала Ива, отодвигая от лица обледеневший капюшон. «Не может быть зря! Мы должны дойти! Добраться до этого гоблинского камня! Иначе я... просто не знаю! Мир не может быть таким жестоким, чтобы это все оказалось бесполезным, ни к чему не привело, чтобы мы не справились! Мы дойдем!» «Да идем, гоблин, побери!» Радовало одно. Камешек понемногу, но теплел. его уже не скрывала его. Доставала амулет и давала его потрогать спутникам, чтобы они тоже знали, что они на верном пути. И цель медленно, но приближается. Пожалуй, именно после таких моментов в людях и просыпались силы на улыбку. «Бейте в брюхо!» — орал Сул когда странные, похожие на росомах существа бросились на них, выпрыгнули из-под земли и с какой-то гоблин ее побери ямы, и оказались слишком близко. Ива вскрикнула от неожиданности и ударила десятком камушков одновременно. Сил вбухало немерено, глупость какая, но удержаться оказалось невозможно. Грым расчетливо послал свой фирменный молот в голову следующей твари. Та только потрясла головой, не сбавив скорости. Однако тролль не растерялся и всадил двуручник ей в грудь, как только смог. Существо завыло, рванулось вперед, не обращая внимания на то, что само насаживается на лезвие. Лишь бы добраться до своего убийцы, утащить его с собой. Грым отпустил меч и выставил перед собой щит, в который тварь ударилась с такой силой, что чародея даже покачнула. Ива давно заметила, что в этих землях... Почти все создания умудряются как-то весьма своеобразно воздействовать на классическую магию. Но сейчас рассуждать не представлялось возможным. Существа лезли со всех сторон. Каким-то чудом остальные войны умудрились отправить на тот свет уже двоих. Но вокруг топтались еще шестеро. Нападали, правда, только четверо. Двое то ли не могли подступиться, то ли по каким-то причинам не собирались участвовать в схватке. Самки? Подростки? Вожди? Грым швырнул в ближайшую тварь щитом, отбросив ее от таселя которому та подобралась слишком близко. Ива спешила на помощь Сулу, который неожиданно оказался один против матерого зверя со страшными выпирающими клыками. Тот завыл и вдруг подскочил вертикально вверх, дернулся вперед и повис на щите. Знахарка такое в первый раз видела, а Росомаха уже работала лапами, пытаясь оказаться по другую сторону. Девушка задохнулась от смеси ужаса и ярости, рыкнула не хуже волка и одним резким злым движением продлила заклинание вверх. Оно перерубило тварь пополам. Отвратительное зрелище. Много видавшей травницы, оно врезалось в память навсегда. Сейчас думать было некогда, потому что на суло прыгнула из темноты еще одна зверюга. Мужчина отклонился, поднырнул ей под брюхо и вонзил в него клинок. Однако тот скользнул по густой шерсти и вошел совсем неглубоко. Существо завизжало, извернулось и попыталось цапнуть наглеца, получила в морду огненным шаром и с воплем бросилась на утек. Ива и Сул уже выдохнули, когда к ним шагнул один из тех зверей, что ранее держались в стороне. Знахарка мысленно выругалась. Страшные твари! Вся морда исполосована, шерсть белая, словно седая. А клыки... Такие явно выросли не за год. Вожак? Волшебница ударила чем-то вроде любимого молота Грыма. Но зверь словно увидел магию и одним плавным движением отклонился. Зато теперь явно выбрал девушку в качестве цели. До этого он надвигался на мужчину. Оскалил зубы и медленно пошел вперед. Ива выставила напротив себя щит, прикрыв им и отступившего к ней Сува. В этот раз защита закрывала их, как колпак. Сложно, тяжело, но безопасно. Тваре это не понравилось. Щит еще не был достроен, когда она рванулась вперед. С яростью врезалась в защитную стену и... Повредила некоторые плетения. Ива в панике затянула их получше, воспользовавшись секундным замешательством существа. Сейчас заклинание выстроилось практически идеальным. Однако из темноты выступил второй зверь. Поменьше но такой же опасный. Он переглянулся с первым и кинулся на скрытых за невидимым куполом людей. Сородич не отстал. Девушка взвизгнула. Сул вскрикнул, сжимая меч. Однако магия устояла. Но твари грызли ее. Грызли! Будто дерево или веревку. Невольные пленники переглянулись. Травница даже не слышала, что такое возможно. У них брюха в брюхо! Пробормотал проводник, порядком растерявший свое обычное высокомерие. Ива представила, как вонзает медь в живот какого-нибудь из существ и скептически скривилась. Она, конечно, не неженка, но ей эту шкуру не пробить. Девушка оглянулась. На снегу уже лежали пять убитых тварей, а мужчины продолжали драться с их сородичами. Откуда? Кто-то еще выжидал в темноте? Похоже, помощь с той стороны долго не придет. К тому же эти двое могут оказаться поопаснее остальных. Нужно справляться самой. Но как? Знахарка перебрала весь свой арсенал, мысленно и очень быстро. На одном из занятий их учили трансформировать щит, делать его различной формы. Колпак, который сейчас служил им с сулом укрытием, так и был создан. А что, если форму изменить совсем иначе? Создать что-то вроде шипов, длинных и острых. Но твари явно видят магию, поэтому если делать что-то, то очень быстро. Именно приготовить их и выпустить получится вполне себе приличный удар. Ей кажется, или эти дряни уже почти прогрызли дыру в щеке. Никогда еще Ива не колдовала с такой скоростью. Шипы оттянули на себя значительную часть магии. Тем не менее выросли мгновенно и устремились к животам зверей. Через мгновение один завизжал. Второй еле успел увернуться, но получил по лапе от освободившегося Грыма. Оказалось, что меч рубит не хуже колдовства. В ближнем бою тролль всегда предпочитал надежную сталь. Под ударами его двуручник отварь вступила Прихрамывая на одну лапу, она оскалилась и пятилась, и другие уходили за ней. В какой-то момент существо посмотрело на пронзенного магическими шипами собрата и перевело взгляд на полускрытую мужскими спинами чародейку. Ива прочитала в его глазах обещание отомстить. Могло ли такое быть? Поступают ли так животные? Или это куда более разумное и злопамятное существо? Девушке стало по-настоящему жутко. Еще страшнее стало, когда она сама огляделась. Нераненными оказались только тролль, сул и бьор Минимальная первая помощь, и пришлось двигаться дальше. В этом месте слишком пахло кровью. На ее запах могли прийти и другие. Еще одной схватки отряд не выдержит. Проводник посыпал следы каким-то порошком, якобы способным скрыть их след. Любой. Ива же мечтала только добраться до постели, даже если это будет обычное одеяло. Однако на стоянке пришлось заниматься уже нормальным лечением. Потом помогать готовить. Затем сидеть у огня, скрючившись над кружкой, и приходить в себя после долгого колдовства, стискивая зубы от выматывающей ломоты во всем теле. А тупение вновь овладевало девушкой, вытесняя все мысли и желания. Грым устроился рядом. По его стеклянным глазам было заметно, что путешествие тоже дается ему нелегко. Да еще этот холод. К девушке поближе пересел Ласка. «Неужели у него даже сейчас на это есть силы?» — поразилась Ива. «А что, хозяйка, может, тебе чаю со льдом?» Фраза прозвучала настолько абсурдно, что подняли голову все присутствующие. Ласка демонстративно поднял кружку и поболтал ею, будто коктейлем со льдом. В следующую секунду неуправляемый смех сразил всех находившихся на стоянке. Даже лошади, казалось, ехидно скалились, а шутник только улыбался, да нельзя довольный произведенным эффектом. Именно в этот момент они и напали. Ива так и не поняла, как твари прорвались через защитный барьер. Ведь ставили же. Небольшой, но надежный. Как? Как его можно было преодолеть? Причем так, что никто из них не почувствовал, не ощутил. Откуда они вообще взялись в таком количестве? Это явно остатки прежней стаи под предводительством одного из двух вожаков. Он еще прихрамывал на одну ногу после удара тролля. Но к существам присоединились сородичи. Очень похожие животные, только шерсть темнее. Они казались мельче и злее, дурнее как-то. Бросились чуть ли не всей стаи на Грыма. И чародей от души выпустил с обеих рук камешки размером с хороший острый булыжник. вопрос просто-таки восхитилась. Простейшее, казалось бы, решение. Но скорость, величина, форма. Попыталась повторить, но вышло не очень. Рука сама нырнула в сумку, и первая склянка полетела в нескольких тварей. Загорелись, как миленькие, специально разрабатывала. «Вот вам!» Полыхающие рассамахи визжали на версты вокруг, бегали, пытаясь избавиться от огня, падали на снег, катались в нем. «Это пламя не сбить!» — растянула губы в усмешке девушка и рванулась вперед. Дрейка развернулся на пальце внося свою лепту в огненное веселье потом соскользнул в ладонь, превращаясь в меч, и потянул знахарку в сторону. Какой-то зверь пролетел мимо и тут же получил лезвием в бок. Причем меч-дракон не только пропорол толстую шкуру, но и разрезал ее так, что внутренности просто вывалились из животного. В азарте боя не возникает жалости. Все предельно просто. Есть враги, есть свои. Перескочить через поверженного противника — и вбить клинок в шею твари, насевшей на сула, получить его благодарный кивок, и тут же выпустить несколько льдинок в морду какого-то темного зверя. Рядом кружился грым. Двуручник то поднимался, то опускался. По нему то и дело пробегали искры. Усилил его магией? Шикарно! Но вот какая-то дрянь выпрыгнула буквально из-под ног чародея и водернулась на помощь. Слишком медленно! Нападающая успела прыгнуть вверх, пытаясь вцепиться в открытый бок. Девушка вскрикнула. Однако существо вдруг начало скулить и падать. Тролль же, поднимая меч в очередном ударе, ухмыльнулся. Что он на себя надел? Или это так щит сработал? А говорят, в бою нельзя ничему научиться. Сзади кто-то закричал, но его не обернулась Она выпустила с рук несколько заклинаний. От первого... Очередная нападающая тварь успела увернуться, но второе ее настигла Магия ворвалась прямо в глотку, разрывая существо на куски. Если бы знахарка находилась в обычном состоянии, ее вывернуло бы от такого зрелища. Сейчас оно ей даже понравилось. Мелкие создания Грыма обходили, а вот те, первые, покрупнее, явно видели в нем свою добычу. Казалось, это его забавляло. Чародейка уже не раз видела, как друг тренируется орудовать двуручником, держа его одной лапой. Но теперь поняла, зачем ему такое извращение. Второй тролль колдовал. В своей манере, быстро и мощно. В этот раз сила распределялась на несколько мелких одинаковых заклинаний. Что-то из магии земли, но не камушки. Одинаковые, а они не требовали дополнительного внимания, и выпускать их грым мог бесконечно. Летели кучно, поражали большую площадь. Твари не успевали от них уворачиваться. Правда, магия наносила лишь раны, но отвлекала, дезориентировала, задерживала. Звери теряли кровь и силы. Пожалуй, отличная стратегия. У Ивы так не получалось. Ее заклинания так мелко не дробились, и она еще плохо их трансформировала. Магия, как по учебнику, тоже не подводила. Но ей очень, просто невероятно повезло, что почти все время ее защищали прикрывали своими спинами. Не сразу, но все же удалось ситуацию взять в свои руки. Лучше всего против этих тварей подходила магия огня, и Ива, при всей своей к ней нелюбви, раз за разом применяла ее. Заодно и яснее видно, кто нападает и откуда. В ход пошли и взрывающиеся зелья, правда, быстро закончились. Зато и враги вдруг как-то неожиданно кончились. Поле боя осталось за соратниками девушки. Зверей выкосили почти всех. Те, кто убегали, могли только скулить. Уже не рычали и не оглядывались. Ива зло и довольно ухмыльнулась. Давно ее не посещал подобный настрой. Пожалуй, сейчас она поняла, чем живут представители направления бой Только, наверное, у них еще ярче. Девушке хватило и этого мрачного, яростного удовлетворения. Но стоило оглянуться, как оно мигом пропало. На земле, держа голову командира на коленях, сидел Ласка. Грудной клетки Бьера практически не осталось. Ива бросилась к нему, уже зная, что их предводитель несколько минут как безоговорочно мертв. В одно мгновение она оказалась рядом, подняла руки над телом. Но что тут сделаешь? Звериные когти прорвали плоть, разворотили ребра и разорвали сердце. Такие раны не лечат. Даже у мастера Тиобальда вряд ли бы получилось. Да и... Опоздали они. бьор был мертв. Мертв. Мертв. Ива видела это, понимала это, но никак не могла осознать. «Да делай же что-нибудь!» — заорал на нее Ласка. Девушка дернулась и посмотрела в его почерневшее от горя лицо залитая кровью и слезами оно ужасало глаза казались совершенно безумными а если бы вот так лежал зладко или калли или под веками разве что не обожгло и его снова уставилось на тело бьор без малейших колебаний отдающий приказы бьор украдкой показывающий ласка кулак бьор клоняющийся и благодарящий за спасение «Бьер, неужели это он?» Мертвое тело не походило на человека, которого Ива знала. Лицо почти не изменилось, но это не мог быть он. «Да сделай же что-нибудь!» — орал Ласка. «Тут даже взяться не за что! Не за что! Он умер!» Ива не верила самой себе, смотрела на тело и не могла осознать происходящее. Холод вокруг и от земли был реален, снег тоже. Усталость и ломота от перерасхода магии, да, но никак не мертвый мужчина на коленях ласка. Он сразу умер, прошептала Ива, констатируя разумом, но все еще не веря. Ты же, мать твою, лучшая знахарка, травница, ведунья, магичка. Так колдуй, колдуй, твою мать! Девушка боялась поднять глаза. Ей казалось, что стоит ей посмотреть на убитого горем гвардейца, как тот ударит ее. Просто наотмашь даст по лицу, лишь бы не видеть приговора во взгляде. По щекам мужчины катились слезы. «Да сделай же!» — уже не орал, а выл он на одной ноте. Ива расплакалась следом. Сзади подошел Грым и печально встал рядом. Отдал дань памяти, потом рывком поднял девушку на ноги придержав за плечо, когда она покачнулась. Ласка пытались успокоиться служивцы, а знахарка уткнулась лицом в широкую грудь тролля. Тот же просто прижимал ее одной лапой, из второй не выпуская двуручника. «Нужно похоронить его», — произнес Сул, стоявший позади всех. Пока остальные пытались осознать мысль, что должны похоронить своего командира и друга, проводник продолжил. «Нужно положить его на живот, отрубить голову, и положить ему между ног. Словно не замечая повернувшихся к нему ошарашенных лиц, мужчина задумчиво добавил. Для пущей уверенности можно еще насыпать землю в рот. Хотя нет, отрубленной головы должно хватить. На этот раз ласка не смогли удержать и трое. Одним прыжком он подскочил к сулу и схватил того за грудки. — Что ты сказал, сволочь? Отрубить Бьеру голову? «Насыпать в рот земли? Я тебя, дрянь, самого так закопаю! Живьем, сволочь, закопаю!» Гвардеец орал что-то еще, пока их растаскивали. «Так он точно не станет деретником», — оправдывался проводник. Не видя понимания в лицах, пояснил. «Деретник — труп, в который вселились злые духи, но существует только в течение первых двух суток после кончины, но в это время просто нечеловечески силен и быстр. Это такие страшные существа! Вы даже не представляете! Я слышал, что рядом с ними время растягивается. Одна минута может длиться часами, а предметы и люди движутся то быстрее, то медленнее. Поэтому с ними практически невозможно совладать. Мы все погибнем, если он станет деретником и придет за нами. Нужно отрубить голову и насыпать в рот земли? Зло выплюнул Ласка. «Ты еще раз предложишь такое, я тебе просто язык вырву!» «Да послушайте же! Он может прийти за нами, пойдет по следу и найдет!» «Ты хочешь против тела своего же друга сражаться?» бьор офицер!» — заорал Ласка. «Гвардеец! Герой! Мы его не закопаем, как бешеную собаку, как свинью какую-то! Расчленить! Голову отрубить!» «Да как?» Дальше шел поток ругательств, с которыми Ива, в принципе, была согласна. Похоронить столько сделавшего для них Бьера, вот так поиздевавшись над телом? Проводник, однако, стоял на своем. «Су!» — тихо и устало позвала знахарка. «Не все же становятся этими деретниками». «Кстати, да», — будто очнулся Грым. «Почему некоторые становятся деретниками?» В ответ волшебники получили недовольный взгляд. Деретниками становятся черные шаманы, разрешившие темным силам использовать свое тело после смерти, а также те, кто был одержим ими, пробурчал Сул наконец. Но тут другая земля. Тут мы все уже немного во власти темных сил. Поэтому лучше подстраховаться. Подстраховаться? Ты ради своей паранойи... «Решил оскорбить погибшего за тебя, в том числе дрянь такая, героя?» «Какой он тебе черный шаман?» Ива и Грым переглянулись. Страхи Сула казались теперь совершенно необоснованными, а Бьер заслуживал нормального погребения. Теперь смерть командира стала намного более реальной. Копать могилу пришлось чародеям. С помощью магии, конечно иначе могила получилась бы не слишком глубокой. Пожалуй, это было самое горькое колдовство в их жизнях. Ласка снял с шеи Бьера какие-то амулеты, и мужчину уложили в стылую землю. Никто ничего не говорил, но сил бросить первую горсть на тело долго не находилось ни у кого. А потом они пошли дальше. Ночи почти не осталось и хотелось убраться как можно дальше от места, где потеряли так много. Отряду очень повезло, что в тот день на них никто не напал. Неизвестно, что из этого вышло бы. Ива вообще с трудом осознавала происходящее. Смерть Бьера выбила ее из колеи. Раз за разом она задавалась вопросом. Почему твари так яростно их атаковали? Почему не напали на лошадей, к примеру? Те же явно больше и менее защищены. Почему вообще вернулись? Конечно, версий нашлось немало. Защищали территорию, напали на людей, стараясь устранить более опасных, обучали молодняк, у них принято мстить за своих. Но все эти ответы не удовлетворяли девушку, казались слишком надуманными и неправдоподобными. Но заподозрить заговор против их группы тоже не удавалось. Да и остановить их не так уж сложно, прислать больше противников и все или она что-то не знает. В этот раз на ночлег остановились рано. Сил ни у кого больше не осталось. Ива не стала кочевряжиться и сама приготовила еду. Горячая пища и напитки, тепло, отдых немного подняли настроение. Мужчины начали укладываться, тихо переговариваясь. Лишь Ласка сидел у костра, сжимая и разжимая пальцы. Девушка хотела пройти мимо, но не смогла. Присела рядом, и разглядела, что в ладони у гвардейца амулет Бьера. Он звал на помощь. Спустя наверное вечность пояснил мужчина, по-прежнему глядя куда-то между костром и рукой. — Я не слышала, — тихо произнесла Ива, боясь сказать что-нибудь не то. — Не вслух. Амулетом. Ласка разжал руку и поболтал камушком на нитке в воздухе. Снова сжал. — Это принц дал. Сказал, в случае, если не будем справляться, вызывать рябину Азелеску. Это лучший боевой маг его высочества. Гвардеец настолько еще не пришел в себя, что даже воспоминания о такой красивой женщине не вызвало в нем ничего, даже мимолетные улыбки или искорки интереса. Ей эти твари на один зубок. Но она не пришла. Ива нахмурилась. Приятно узнать, что принц дал возможность вызвать на помощь одного из сильнейших магов королевства. Но страшно осознавать, что на зов артефакта никто не отозвался. О чем сейчас думает Ласка? Что случилась какая-то катастрофа с Лучезаром и его дружиной, так сказать? И теперь они совсем без поддержки? Девушка зябка поежилась и ответила в основном для того, чтобы ее саму разубедили. Не думаю, что его высочество специально не прислал помощь. — Да нет, конечно, — неожиданно разумно кивнул мужчина. — Мы просто слишком далеко. Мастер Теобальд предупреждал меня, что расстояние может оборвать связь. Что здесь вообще наша магия сбоит? Боевые и лечебные заклинания вроде работают. Ива зачем-то подняла руки, словно пытаясь рассмотреть магию, которую сейчас и не собиралась призывать и так потратилось да и это странно почему одно не сбоит а другое сбоит на разные типы заклинаний внешние факторы действуют по разному вспомнила девушка теорию может и так может и так мужчина тяжело встал и пошел распределять дежурство на его место опустился грым по его лицу знахарка поняла что разговор тролль слышал — К чему это он? — тот пожал плечами. — Ему что-то кажется странным, но он не может понять, что именно. Чуйка сработала, но мозгами причин не догоняет. Ива обдумала предположение. — А ты догоняешь? — Да что тут думать! Камень близко, вот и все! — пожал Грым могучими плечами. — Считаешь? — удивилась девушка и полезла за амулетом. Камень в нем отозвался легким теплом. — Не сказать, чтобы горячую, — поделилась она. Тролль даже не стал щупать подвеску. — А ты чего хотела? Если стонхерм прав, и эта каменюка влияет на все земли у гор предвечными снегами, то что ему какие-то версты? Десять или сто, какая разница, если мы уже на его территории? — И то верно, — подумав, согласилась знахарка. — Думаешь, дальше будет хуже? — Уверен в этом, — кивнул Грым. — Я, если честно, удивлен, что пока все более-менее мирно. — Мирно? — возмутилась Ива. — Да на нас каждый день кто-то да нападает! Чародей только головой покачал. — А ты заметила, что мы идем почти без потерь? Увидев ее лицо, он поспешил продолжить. — Да, бьор большая потеря. И, пожалуй, из гвардейцев самая страшная. Но остальные живы. Тебе не кажется, что для такого количества нападений и столь страшной земли это удивительно удачный результат? Сул, растерянно начала знахарка, медленно, но придя к тому же самому выводу. Сул, конечно, помогает, но тут нет безопасных путей. Да и слишком редко он бывал именно в этой части земель, чтобы его знания нас оберегали. Тогда почему? Не знаю спокойно признал тролль Может, везение, может, еще что-то. — Думаешь, кому-то нужно, чтобы мы дошли до какого-то места? — ужаснулась Ива. «Кому -то — Кому-то могущественному. Грым повел плечами. — Не думаю, что у этих земель есть единый хозяин. Когда мы решали, идти сюда или не идти, я в полной мере не осознавал, как тут опасно, — внезапно поделился юноша. — Знал бы. — Никогда бы не пошел, и тебя бы не пустил. — Но мир, люди... — Что это за мир, ради которого молодая целительница должна переться в такую дыру? — смягчил он, рвущаяся на язык, — должна умереть. — Обычный мир, — пожала плечами знахарка. — Если судить по легендам, примерно так всегда и происходит. — Может быть, может быть. Но это вовсе не значит что мы должны поступать так же. — Да что теперь говорить? Начали уже этот дурацкий поход. Ива, тем не менее, была тронута словами друга. И обратно не повернешь. — Это верно, — кивнул трой. — Хуже дурацкого похода может быть только бессмысленный дурацкий поход, да еще и с потерями. Ночью его разбудил далекий вой. Так уже не раз случалось. В этих землях постоянно по ночам выли какие-то животные. Поначалу заснуть под эти звуки удавалось трудом, но обычно усталость брала свое. Вот и сейчас она только крепче прижалась к Грыму, в который раз мысленно благодаря тролля за его ненавязчивую заботу, даже если она шла вразрез с нормами приличия. Но кого сейчас волновали правила морали? Главное, друг рядом, да еще такой большой и теплый. Еще бы не храпел. К слову, храпел тролль не так уж часто. Однако сейчас пришлось его хорошенько пихнуть, чтобы не демаскировал всю стоянку. Если, конечно, защитное поле, запах, и пусть едва видный, но костер, не сделали это за него. Недаром же кто-то все-таки выл. И, похоже, еще и дрался. Или это уже другая тварь? Кто-то кого-то ночью прям потрепал, заметил во время завтрака Тассель. «Да уж!» — покивали ему в ответ. Ласка с тревогой посмотрел в ту сторону, откуда вчера раздавались странные звуки. «Слишком близко!» — пробормотал он. «Давайте-ка побыстрее отсюда уберемся!» Они ехали уже пару часов, когда небо вдруг начало проясняться. Из-за туч медленно, будто неуверенно, появилось солнце. Его острые лучи пронзили пространство, освещая все вокруг, разгоняя темноту и тоску. Снег перестал раздражать, превратившись в сияющие искры, сверкающие то здесь, то там, будто подмигивая и играясь. Приободрились и люди, и кони. Местность перестала казаться такой унылой. Даже появились вполне себе высокие деревья. С небольшого пригорка стала видна застывшая подо льдом река. Она причудливо изгибалась, петляя между лесом с одной стороны и покрытыми снегом холмами с другой. Если не знать о том, где они сейчас находятся, то вполне можно было предположить, что путники пробираются по зимним восточным землям, разве что немного севернее тех мест, где выросла Ива. «Сул, ты знаешь, что за благодать?» — спросил Грым. Проводник хмурил брови и вспоминал. Он относился к тем людям, которые всегда и от всего ждут только плохого. Остальные же просто наслаждались неожиданным подарком. Лишь пару раз кинули на его вопросительные взгляды. И ее интуиция молчала, поэтому девушка просто пожимала плечами. Все почему-то сочли это добрым знаком. Так, обмениваясь шуточками и малозначащими замечаниями, они ехали до середины дня. Остановились на привал на каком-то пригорке. Пока готовили еду, Су вглядывался в видимые вдалеке невысокие полугие горы. Когда девушка подошла позвать его обедать, он неожиданно спросил. «Тебе не кажется?» что вот та гора напоминает медведя. Знахарка удивилась, но посмотрела в указанную сторону. — Ну, если только лежащего. Да — Да-да, именно лежащего! Девушка покачала головой. На мой взгляд, половина всех гор напоминают лежащего медведя. — Вовсе нет! — обиделся проводник. За обедом ласка обратился к нему. — су Ты понял, где мы находимся?» «Кажется, да, но не уверен», — метнул тот наиву настороженный взгляд. «Сам я тут не был, но есть такие земли, по крайней мере, так рассказываю». «Да не томи уже!» Мужчина помялся еще немного, но, наконец, начал свое повествование. «Слышал я такую легенду от тех, кто жил когда-то по обе стороны от крепостей. — Вернее, как они верят, что после смерти отправляются или в Нижний, или в Верхний мир. — Слышали такое? — закивали гвардейцы. — Да, распространенное представление. Так вот, местные считали, что некоторые души тех, кто нарушил определенные правила, но не заслужил Нижнего мира, сначала попадают в царство хозяйки Сидвулим. «Хозяйки?» «Да, помощнее наших знакомцев. Но, тем не менее, хозяйки, не богини. Ее земли — непростое испытание для человека, что живого, что мертвого. Это бескрайняя черная тундра, где всегда невероятно холодно и дуют пронизывающие до костей ледяные ветра. Небеса заслоняют тяжелые тучи, а вокруг бродят демоны, способные одним дыханием заморозить даже бессмертную душу. Если душа не выдержала испытаний, озлобилась, то в конце концов они ловят ее, замораживают и разбивают на сотню мельчайших осколков. Но если для человека не все потеряно, то в какой-то момент он начинает видеть мерцание звезд. Оно успокаивает, дает надежду и однажды открывает путь к вечному лунному свету, серебристые лучи которого рано или поздно приведут его в верхний мир. «И к чему это? Нам зачем это знать?» — разозлился Ласка. Проводник теперь его дико раздражал. Сул бросил на него настороженный взгляд. Считается, что эти места частью расположены в мире духов, частью — в нашем. И их хозяйка Сидвулин встречает каждого пришедшего у горы, похожей на лежащего медведя. Все повернули голову в сторону холмов которые в этих местах вполне могли сойти за горы. «То есть...» — осторожно спросил Тасель. «Мы сейчас на ее землях? Там... там, куда приходят мертвые души, которым нужно очиститься?» Местность никак не походила на описание, данное Сулом. «Нет, но рядом. С этим связана еще одна легенда». «Ласка закатил глаза». Проводник решил поторопиться с рассказом. Если верить этому сказанию, рядом с землями хозяйки Сидвулин раскинулись владения ее сестры, Дартун. Самые спокойные и счастливые в этой части мира. Над ними днем всегда светит солнце, а ночью яркие звезды. Там растут высокие деревья, а река часто показывается из под льда. Хозяйка добра и приветлива хоть и суровок к нарушителям правил своего царства. Правила же у нее простые. Не причиняй вред никому и уважай хозяйку. Ива почувствовала, что невольно улыбается. Неужели безопасность? Сюда даже приходили отдыхать суровые спутники грозной Сидвулины. «Демоны!» — поразилась знахарка. «Нет, в мире духов ей, да, служат демоны». Но в мире людей ее сопровождают громадные разумные медведи, аетоны так называлось их племя. Они беспрекословно ей преданы и выполняют все указания. Они же охраняют вход в мир духов, провожают туда души и не выпускают их обратно к людям. Из царства Сидвулин можно уйти, только найдя лунную дорожку. Так вот аетоны даже эти суровые стражи... Порой приходили в землю прекрасной Дартун, чтобы понежиться в их спокойствии и безопасности. Хозяйка не прогоняла их, но они и вели себя в ее владениях, миролюбивая новорожденные овечки. Эта идиллия могла продолжаться вечно, но однажды случилось то, что все перевернуло. Медведи упустили одну душу. Знахарка отчего-то порадовалась за нее. «Молодой мужчина...» Слишком рано ушедший, разумеется. Не хотел умирать. Не хотел уходить к лунному свету. Не искал покоя. Хотел жить, любить, драться, бороться. Уж как не знаю, но он проскользнул мимо медведей и сбежал из царства суровой Сидвулин. Но ему повезло попасть на земли Дартун. Прекрасная хозяйка увидела обессилевшую после долгих испытаний душу и пожалела ее. Отогрела в своем доме. Одарила теплом своей доброты, и, как следовало ожидать, они полюбили друг друга. Их счастье было вполне возможным, но только если возлюбленный Дартун не будет покидать ее земель. За ними мужчину ждали суровые стражи, спутники Сидвулина. Она очень серчала на них заплошность Как это так? Никто не сбегал, а этот смог. Аетоны чувствовали свою вину, искали сбежавшую душу. Доходили до крепостей людей, но не находили ее следов. Ведь Дартун своей силой прикрывала любимого. Много прошло времени. Казалось, уже позабылась эта история. Да и пока первые чувства застилали глаза мужчине, он не пытался выйти за пределы дома и двора. Постепенно воспоминания о страшном царстве Сидвулин стирались из памяти, и он становился все неосторожнее. Сколько уж Дартун просила его быть внимательнее! Она-то знала, что для спутников ее сестры времени не существует. Но однажды ее долго не было, где-то далеко громыхало, и, волнуясь за свою возлюбленную, мужчина вышел за ворота. А етоны вмиг учуяли его и помчались к желанной добыче. Желая угодить своей хозяйке, они позабыли доброту милосердной Дартун, и нарушили все возможные правила своим поступкам. Они ворвались во двор хозяйки, поймали беглую душу, заморозили ее ледяным дыханием и растерзали на множество мелких осколков, мстя долгую опалу. Ива прижала руку к груди, чувствуя, что слезы вновь который раз за последние дни наворачиваются на глаза. Когда же они пришли в себя и поняли, что натворили, ничего поделать было нельзя как побитые псы ушли в земли своей госпожи. Дартун же была неутешна. В гневе она явилась к сестре и потребовала выдать убийц. Та попыталась защитить своих слуг, но Дартун в первый раз оказалась сильнее. Никто не укрылся от ее проклятия. а Аютоны потеряли самое главное, что имели — разум, отличающий их от обычных зверей. Желая спасти своих любимцев, Сидвулин вплела в сестрину магию одно условие. Чем дальше от места преступления находились медведи, тем больше разума сохраняли. Говорят, позже она даровала им возможность превращаться в людей, чтобы они могли уйти так далеко, что проклятие даже не ощущалось. Может, их потомки до сих пор бродят среди нас, затерявшись среди разных видов и рас. Оборотни наоборот, покачала головой Ива. «Бывает же!» «Это все, конечно, хорошо и интересно», — резюмировал Ласка. «Но давайте к делу. Ты хочешь сказать, что мы в землях Дартун и в относительной безопасности, так?» «Возможно, мы в землях Дартун», — поправил его Сул. «Ну и отлично». «Надеюсь, в земле ее сестрички нас не занесет», — хмыкнул Грым. «Я бы не удивился», — пробормотал Тасси. Признаться о чем-то похожем подумали все члены отряда. Однако их путь продолжился, и скоро стало ясно, что камень ведет их куда-то дальше, но вроде не к Медвежьей горе. Судя по налетевшим тучам, скоро, как ни печально, земли милосердной Дартун остались позади. Хотелось тут остаться подольше, хотя бы переночевать, но решено было ехать дальше, до ночи еще несколько часов, тем более что камень стал значительно теплее. Ива лежала в ночи и пыталась сосчитать, сколько прошло дней с тех пор, как они покинули уютный домик при университете. Цифры никак не хотели сходиться. Вроде получалось всего ничего, однако по ощущениям полгода не меньше. Обычно к ночи девушка выматывалась так, что стоило только лечь, как она проваливалась в сон. И спала крепко, пробуждаясь только при очень громких звуках сигнале охранной магии, или еще в каком-то резком внешнем действии. Сегодня тоже так было. Но уже через час глаза знахарки открылись, и она уставилась в темноту. Сначала Ива испугалась. Вдруг ее разбудила опасность. Но ничего особенного не ощутила. Часовой исправно сидел у костра, но в него не глядел, все как положено. Магическая защита тоже не подводила. Правда, в последнее время девушка в нее верила куда меньше. Очевидно, силы волшебников-учеников недостаточно, чтобы эффективно противостоять местному зверю. Или они какие-то особо устойчивые к колдовству. Сюда бы ученых каких-нибудь. Когда-то ведь в нежити-нечисти остальных земель никто не разбирался. Боролись кто как мог. Но потом же все изучили, свели все воедино, выработали способы борьбы и для обычных людей, и для воинов, и для магов. И защиты что пусть и не уничтожают тварей, но хотя бы не подпускают. Здесь же ничего не известно. Только то, что проводники рассказывают, да записки редких смельчаков-путешественников. Что из этого правда, что нет? Если выберусь, — твердо решила для себя Ива, — больше сюда ни ногой. Может, поэтому и нет нормальных исследований на тему местного зверья Лошади волнуются. Вдруг сказал, казалось бы, крепко спящий Грым. Ива дернулась и тут же затихла, прислушиваясь Уверен, она совершенно не заметила изменения в поведении животных. Троль кивнул, осторожно меняя позу и кладя руку на меч. Ива сжала кулак, призывая магию. Чародей пихнул ногой ближайшего из гвардейцев. Тот мгновенно открыл глаза, будто и не спал, и пнул следующего. Знахарка все еще не чувствовала ничего необычного. Лошади, конечно, всхрапывали и переступали копытами, но не сказать, чтобы слишком активно. Паники среди них точно не возникало. Девушку в который раз удивило, как быстро и незаметно мужчины проснулись. Поменяли позы так, что со стороны казалось, что все по-прежнему спят. Однако на деле они уже готовы в любой момент защищаться или атаковать. Ива инстинктивно верила в это хотя не представляла, как это положение может быть использовано для дела. Эффект неожиданности разве что. Она и стоит, а наверняка проиграет даже среднему противнику. На мечах то точно, если Дрейка не поможет. Тем не менее, ничего не происходило. Грым осторожно поднял с земли маленький камушек и незаметно кинул его в спину часового. Знахарке показалось, что его полет проследили все в лагере. Вряд ли удар был сильным да еще сквозь кольчугу и теплую одежду. Однако караульный вдруг покачнулся и начал заваливаться на бок. Одну бесконечную секунду они смотрели в его белое до синего лицо, распахнутые остекленевшие глаза и на красную струйку крови, вытекающие изо рта. Пауза меньше мгновения. Они не вскочили. Они взлетели. И тут же началось невообразимое. Их противники тоже не подошли, а будто телепортировались. Только не было. И вот они уже здесь, в круге света. Ива только потом поняла, почему на них не напали сразу. Увидела, как у защитного поля стоит кто-то и будто придерживает дверь. Девушка никогда не поверила бы в то, что это возможно, но кто-то просто проковырял дыру в магии и своей силой не позволял заклинанию восстановиться. Именно через эту брешь Внутрь просачивались монстры, собираясь в темноте за пределами освещенного пространства. Когда убили Часового? Заметил ли он что-нибудь? На эти вопросы ответов теперь не узнать, да и не до них было. Там, за пределами защищенного круга, бесновались десятки тварей, ожидая своей очереди. Им нужно было время или смерть магов, и те, кто успел проникнуть внутрь, собирались обеспечить их первым, а потом и вторым. Забилась в истошном ржании какая-то лошадь. Ее вопль подхватили другие. Даже кони их не почуяли. Что за твари такие? Потом когда-нибудь, возможно, подумает Ива. Но сейчас ее мозг просто отметил этот факт. Перед ними стояли... Наверное, их можно было бы назвать монстрами. Двое здоровенных раклов. Шестирукая тварь с черно-серой шерстью. Какое-то странное пятно на одной ноге. Трое троллеподобных существ, несколько похожих на крыс переростка в создании. Кажется, кто-то еще. Однако Иву больше всего напугала хромающая росомаха. «Не сдох, дрянь!» — мысленно простонала девушка, читая в его глазах злорадство и предвкушение. Он шел за ними все это время, собрал прочих тварей под свое крыло, нашел кого-то, кто осилит их магию, и таки вновь оказался перед ней. Перед ними с Грымом. Приговор. Вот что светилось в его глазах. Ива, нужно закрыть дверь. Тролль не собирался глядеть в глаза врагов. Он просто придумывал, как их уничтожить. Краткого мгновения хватило для решения. Грым просто отодвинул девушку за спину и поднял руки для магии. Сила хлынула из его лап, расшвыривая противников и норовя зацепить своих. Ива, быстрее! Заорал чародей и пошел вперед, забирая чуть в сторону. Им нужно было добраться до дыры в защитной магии, вырубить того, кто держит ее открытой, и перебить тех, кто успел пробраться внутрь. Не такой уж сложный план. Знахарка призвала на помощь все свои знания. Все в один миг стало кристально ясно. Казалось, если бы понадобилось, она вспомнила бы и то, чего не знала. Девушка рванула магию на себя, пытаясь тянуть защитное поле. У двери заверещала какая-то тварь, словно ее прищемила. Но дыра закрылась явно не до конца. Тот, кто ее удерживал, имел много сил. Если бы не эти земли, травница сказала бы «амулет», но не здесь же. Магия, едва успевая оформляться в заклинания, откидывала твари с их пути, а большинство врагов нацелились именно на них, с легкостью распознав их план. Плохо то, что те, кто оказался здесь как-то очень странно реагировали на колдовство. От шестирукова создания оно просто отскочило. Грым еле успел отмахнуться мечом. Драка с этим существом грозила затянуться надолго, но подскочил тасель и отвлек его. Одноногое пятно вообще впитало в себя силу и стало еще больше. Ива еле успела задержать свое заклинание. Тролль не стал рассусоливать, подрубил единственную опору, и вонзил двуручник прямо в центр верещавшего существа. И тут же на грыма кинулись крысы-переростки, ростом до колена, но их было то ли восемь, то ли девять. Первых остановил щит, быстро проросший шипами. Двоих раскидало огненным шаром. Попытавшегося зайти в бок гада, знахарка прошила насквозь длинной ледяной иглой, но явно остались еще. Они выпрыгивали из темноты, будто в ней вдруг открылись норы, и прыгали. Прыгали вперед. Одной удалось цапнуть Грыма за ногу. Щит и одежда частично защитили, но кровь все равно появилась. Увидев это, Ива сама едва не озверела. твари просто смело ее силой, неоформленной, с явным перерасходом. Но они наконец-то оказались у самой дыры. В тот же момент на Грыма навалились два ракла. Тролль развернул их спинами к центру круга, а знахарка проскочила за его спиной. Сзади кто-то кричал, умирая, но девушка даже не обернулась. Магия рванула холод и лед из реальности, сплетая в единый снаряд колдовство и материю. Беспроигрышный вариант. Умеешь отражать чародейство или нет, неважно. Стоящий спиной у двери монстра, скорее всего, умел. Но несколько твердокаменных сосулек, со скоростью арбалетного болта вонзившиеся в тело, угомонят любого. По крайней мере, концентрацию он потеряет. Единственный минус, чуть дольше обычных заклинаний, чуть дольше, секунду, две, и именно ими воспользовался вожак Росомах. Как он обошел Грыма, как обогнул других, но он появился совсем рядом и напал на девушку. Сформировавшееся заклинание полетело в него, но тварь пригнулась, отклоняясь, и магия прошла мимо. Ива едва не взвыла, ее даже не так испугала зубастая пасть рядом как разочаровала упущенная возможность. Зверь же времени не терял, прыгнул на Иву и налетел на еле успевшего развернуть девушку Дрейко. Получил огнем в морду и заверещал, падая на снег. Дракоша трансформировался в меч и рванул руку знахарки вниз, жаждая впиться в живот Росомахи. Тот что-то почуял, хоть и не мог еще видеть, попытался откатиться. Но дрейка таки достал его, пусть и самым кончиком. Сопротивление шкуры, мышц, попавшееся на пути лезвие ребро. Ива ничего не поняла, но меч в ее ладони взвился вновь и ударил еще раз, довершая начатое. Росомаха почти по-человечески кричал. Знахарка едва успела отскочить, когда он замахал лапами с огромными когтями, пытаясь достать своего убийцу. Да, она убила эту гоблинскую тварь, но сколько новых успела пролезть. Кто из ребят взял их на себя? Не напали ли они сзади на Грыма? Надо закрыть дверь. Ива метнулась к стоящей у защитной стены твари, занесла Дрейка. И тут монстр развернулся. Перед ней встали знакомые глаза, лицо, еще недавно улыбавшееся ей, растрепанные короткие волосы, гвардейская выправка. Бьер казался таким реальным, совершенно живым. Взгляд по-прежнему умный, кожа бледная, но не белая, движения плавные, привычно скупые. Ива! Он явно ее узнал, недоуменно посмотрел на занесенный меч, даже не пытался заслониться. Знахарке показалось, что время остановилось, замедлилось, застыло, и в его тягучей реке двигается только он. Будто его единственного это оцепенение пощадило. Чародейка мгновенно вспомнила, что это верный признак диретника. Прав был Су. Кажется, она успела проговорить это название, прежде чем напряжением всех чувств рвануться вперед, опуская все-таки меч, второй рукой призывая заклинание. Какое? Светоч! Будто наяву прозвучал в голове приказ совет Калли. Тварь с лицом Бьера перехватила ее меч на свой и посмотрела прямо в душу его глазами. «Я не диретник, Ива!» Лицо застыло в напряжении. «Я не диретник! Выслушай! Прошу!» «Мы все не так поня...» «Светоч!» — закричал в голове инстинкт самосохранения голосом Златка. «Ива! Выслушай!» Наверное, она помедлила лишь миг. «Я не диретник!» — прошептал бьор Магия родилась на пальцах волшебницы. Слишком медленно. Мужская рука умело вывернула меч и перехватила девушку за запястье. Обычный клинок уже выпал бы из ее ладони. Но Дрейка сполз на палец миниатюрным драконом и попытался добраться до чужого захвата. Его хозяйку уже перехватили за вторую руку. «Я не диретник!» — закричал мужчина. Магия жизни попыталась вырваться наружу, но ладонь уже выкрутили так, что заклинание никак не могло родиться. Ива с ужасом впилась взглядом в лицо Бьора. «Я не деретник!» — попытался успокоить ее мужчина. И в тот же миг обличье гвардейца начало сползать с него, как шкура со змеи. «Я хуже!» — захохотала незнакомая тварь. Темная кожа, желтые глаза, пасть, полная острых клыков. Монстр наклонил лобастую голову и ударил ею. Последнее, что Ива запомнила перед тем, как тьма забрала ее, это мелькнувший перед глазами гвардейский мундир и мысль, что она не перестраивала защиту после смерти Бьера, и знать не знает, мог ли мертвый командир, как живой, пройти ее, или все же нет. Драться с двумя ораклами сразу оказалось невероятно трудно. маги они не поддавались а сила и ловкость делали их опасными противниками даже поодиночке. Грым получил еще одно ранение, на этот раз в плечо, не сильное, но снова до крови. Чуя ее, твари просто бесились, но разума, как ни странно, не теряли. От первого монстра удалось избавиться лишь благодаря случайности. Обезумевшая лошадь рванула прямо на них, норовя затоптать. Все трое бойцов смогли уйти с ее пути, но один из раклов... Оказался слишком близко к истрию меча Грыма. Бывший наемник не упустил шанса Рана вышла неглубокая. Но именно в нее он направил ледяную магию, превратив ее в клинок. Убить не убила, но из строя вывела. Остался второй. Сильный, мощный, умелый. Такую шкуру попробуй еще пробей. Еще морда эта жуткая, будто вообще без черт, кроме рта с игольчатыми клыками и двумя дырочками вместо носа. Ракл умело отмахивался от меча, всячески стараясь сократить дистанцию, оказаться поближе, где двуручник тролля оказался бы бесполезен. Сначала Грым не собирался этого допускать, но потом вдруг решился. Сделал вид, что слишком широко замахнулся, открываясь. Монстр не упустил своего шанса, рванулся вперед с нереальной скоростью. Чародей, хоть и ожидал чего-то подобного, еле успел отпрыгнуть и вытащить кинжал. Тварь напоролась на него со всей дури и завыла, как бешеная. Пришлось снова отскочить, оставив клинок в теле врага. Слишком длинные лапы с огромными когтями могли утащить его с собой. Откуда-то из-за стены раздался мощный рев, пробившийся сквозь какофонию звуков. Грым не разглядел, что там происходит. Но, кажется, к их потехе присоединился кто-то еще. И вряд ли это друг. Чародей обернулся, ища взглядом Иву и не нашел. В панике Грым принялся озираться, помчался к месту, где видел ее в последний раз, и увидел его, жуткого монстра с темно-серой кожей и светящимися глазами. Ему показалось? Или действительно только, что вместо шкуры на нем был гвардейский мундир? На земле у его ног кто-то лежал. Тролль считал себя слишком реалистом, чтобы не понять, кто именно морда существа будто потекла и через секунду грым глядел в умные живые глаза бьора людей так мало здесь стало произнес монстр голосом командира я уже стал забывать как люблю это обличье больше рассосоливать чародей не стал долбанул каменным кулаком который теперь получался стоило подумать о нападении существо увернулось от магии и подставила под удар двуручника что-то вроде меча, но с крюком на конце. Такого оружия Грым еще не видел, но противник орудовал им здорово. И сила неприятно поразила. Он видел магию, легко уходил от нее. — Значит, она таки опасна для тебя! — ухмыльнулся тролль, и без секундной задержки выпустил рой острых льдинок, сплава магии и замороженной воды. С такого расстояния... Увернуться от него было невозможно. Монстр и не стал. Перед ним возник полупрозрачный щит, которым он и прикрылся от ударов. Грым мысленно выругался и тут же атаковал, пока противник отвлекся на магию. Но тот вновь успел среагировать, повернуться к троллю и встретить его таким приемом, что чародей еле сумел остановиться, чтобы самому не напороться на меч. Тот же вновь понесся наперерез, будто враг. Знал каждый шаг бывшего наемника наперед. Удары посыпались градом, вынуждая отступать под их мощью. Совершенно непривычно. Грым пытался нападать, но сила и скорость противника почти не давали этого делать. Да и защищаться получалось с трудом. Тролль отчаянно пытался придумать, что делать. Меч ему тут явно не помощник. Магия? Но что именно? Идея пришла мгновенно. Лапа нырнула в сумку на боку, где хранились и сборы Перед поездкой она заставила всех выучить формы флаконов и на ощупь узнавать типы зелий. Бутылочку с огненной смесью чародей запомнил хорошо. Кайи отлично выполняла свою работу. Все пузырьки отличались один от другого и имели характерные выпуклости. Правда, все равно требовалось сначала посмотреть на этикетку, против кого лучше всего применять его. Но время... «Время!» Короткое заклинание, в устах тролля звучащее как ругательство. Быстрый замах. Тварь, разумеется, увернулась, но магия разбила пузырек рядом с монстром. Огнем полыхнуло так, что, казалось, столб достал до неба. Грым, предусмотрительно глядящий в сторону, выругался. «Что эта гоблинская экспериментаторша туда засунула?» Но фопль противника приятно порадовал. Тролль метнулся добивать. Каково же было его удивление, когда тварь, пусть и покрытая красно-черными ожогами, полыхая яростью, прыгнула на него из дыма. За мечом с крюком стало сложно уследить, настолько увеличилась скорость. Теперь и в Грыма летели заклинания. Простейшие, примитивные, иногда даже не оформившиеся до конца, но мощные. Они мгновенно съедали защиту и истощали чародея. Но хуже всего... Они все дальше и дальше уходили от места, где, скорее всего, лежала Ива. А пока он тут теряет время, на нее напасть может любой. Возможно, за этой мыслью Грым прятал другую. Этого противника ему не победить. Не победить одному. Но слава высшим силам. Принц не отправил их сюда одних. су выскочил из темноты. Уже изрядно потрепанный, в окровавленной куртке, С мрачным решительным взглядом он прыгнул на монстра сзади и вонзил жал ему в основании шеи. Зверь взвыл и потянулся лапой назад. Грым же рванулся вперед, только чудом подвернув под меч противника, и вонзил клинок ему в живот. От крика их словно оглушило, но оказалось, что кричит неумирающий зверь. Это рухнула защитная стена, и все те монстры, что бесновались снаружи, Лавиной хлынули вперед на оставшихся еще в живых людей. Тролль не успел увидеть, куда исчез сун. Чародея хватило только на то, чтобы отмахиваться мечом, тратя магию лишь на защиту. Меч поднимался снова и снова. И Грым, наверное, впервые пожалел, что выбрал такое тяжелое оружие. Пожалуй, это была самая последняя разумная мысль. Потому что, когда перед ним мелькнуло окровавленное лицо Ласка, когда мимо промчался какой-то монстр, трепля зубами оторванную человеческую руку, даже когда где-то вдали появился огромный, воистину огромный медведь, целенаправленно прорубающий себе путь к немногим оставшимся на ногах людям, Грым не почувствовал и не подумал ничего. Его разум не собирался признавать, что этот бой безнадежен, что друзей и соратников уже не спасти, что их цель не будет достигнута. Тролль просто снова и снова поднимал и опускал меч, защищался и атаковал, каждый миг борясь за свою жизнь, оставив все на потом, даже если потом уже никогда не случится. Грым очнулся не сразу. Тролль даже не понял, что произошло. То ли до него кто-то все же добрался, и он вырубился, то ли в какой-то момент остались только инстинкты. Однако теперь тролль пришел в себя и медленно, еле двигаясь от усталости, огляделся. Рядом не было никого, только тела и залитый кровью истоптанный снег. После воплей боя, криков, стонов, лязга и рыка царящая вокруг тишина оглушала. Из сине-черной бездны наверху сыпался снег, стыдливо стараясь укрыть испоганенную землю кружевной белой пелериной, пока не удавалось. Произошедшее предстало перед молодым чародеем во всей полноте своей отвратительности и ужаса. Даже почти убитому сознанию Грыма стало страшно от всего, что он видел перед собой. Видел, смотрел и не мог оторваться. «Ива!» Мысль мелькнула и пропала. Тролль даже не успел за нее зацепиться. Понимал, что должен прийти в себя, что-то сделать. Но дальше этого дела не шло. Грым, еле двигаясь, зачерпнул снега и умылся им. В голове немного прояснилось, однако не сильно. Юноша зарычал и несколько раз шлепнул себя по щекам, норовя перестараться. «Ива!» Теперь соображать мешала уже паника. Умом Грым понимал, что выжить в такой мясорубке хрупкой девушки почти невозможно. «Но это же Ива!» Она же столько раз выкручивалась из самых безнадежных ситуаций. Тролль метался от тела к телу, растаскивал, если одно лежало на другом, переворачивал, искал. Но знахарку так и не нашел. Однако обнаружил множество разорванных мощными когтями останков. Кто это сделал? Память упорно подсовывала картинку медведя-великана, несокрушимо идущего сквозь ряды врагов. Но сейчас Грым не мог поручиться за точность своих воспоминаний. Например, почему у него самого лапы в крови? Он же мечом дрался. Или не все время? Память молчала. От места схватки вело множество следов. То есть кто-то точно ушел. Например, этот самый медведь. Тролль нашел и его отпечатки. Но вот Ивина следов не нашел. И ее саму тоже. Ему пришлось вернуться к кострищу, проделать весь путь, что они прошли от него. Вот там стояла защитная стена. Вот тут я увидел тварь, которая маскировалась под Бьора. Кажется, она точно стояла над кем-то, над чьим-то телом. Но была ли это Ива? Тролль с трудом согнул колени, опускаясь на землю, и принялся разгребать снег. Первая находка не заставила себя ждать плащ. Чародей покрутил его, подмечая детали. Вышивка по краям, восточно лесские мотивы, пряжка, дорогая, ушастый на какой-то праздник подарил. Но как Ива могла остаться без плаща? Скинула, чтобы не мешал? Завязки порваны. проклятье И весь низ слева в крови. Но Ивиной ли? Грыму казалось, что крови больше с внешней стороны но уверенно сказать он не мог и зачем-то продолжил искать в снегу рядом с плащом. Подруги же там точно не было. Однако следующая находка заставила сердце ухнуть в бездну. Камешек-амулет. Тот, который привел их отряд в эти земли и определял направление. Ива не могла уйти без него. Ива, будучи живой и свободной, не ушла бы и без него грыма юноша опустил голову на руки упираясь ими в колени хотелось рычать рыдать и скулить одновременно он нашел здесь почти всех только сла не было по крайней мере целого ласка касель остальные ребята может сулу и иви все таки удалось уйти на это даже не хотелось смеяться уйти уйти грым огляделся лошадей также не было несколько погрызенных трупов, но кажется он видел следы одной или двух его тяжеловоз тоже не выжил тролль крепче сжал слегка теплый камешек без коней без друзей без сил и без магии даже если он куда то дойдет обратно ему не вернуться да и что он будет делать с камнем если там все же нужна ведуня. «Как же так, Ивушка? Но Грым не был бы Грымом, если бы не поднялся и не пошел бы дальше, а перед этим не обработал бы свои раны и не нашел бы что-то из их снаряжения. И не имело никакого значения, что все это время слезы мешали ему видеть детали».